Нана в несколько месяцев обчистила всех их дотла одного за другим. Возрастающие потребности роскоши раззадоривали ее алчность, и она мигом разоряла человека. Начала она с фукармона, но связь их продолжалось не более двух недель. Его мечтой было оставить службу во флоте. За десять лет он успел скопить тысяч тридцать франков, которыми хотел рискнуть в каком-нибудь промышленном предприятии в Соединенных Штатах. Но его природная бережливость, даже скупость, не спасла его от разорения. Он отдал все, что имел, и даже надавал своих подписей на векселях, связав себя таким образом и на будущее время. Когда Нана вытолкала его за дверь, он был гол, как сокол. Впрочем, она обошлась с ним очень ласково и посоветовала ему вернуться на свой корабль что пользу упрямится, раз у него нет более денег, о дальнейших отношениях нечего более и думать. Должен же он понять это и проникнуться благоразумием. Разоренный человек выпадал у нее из рук точно зрелый плод, которому ничего более не остается, как догнивать на земле. После этого Нана принялась за стайнера без отвращения, но и без особенной нежности. Она называла его грязным жидом. Она, казалось, спешила удовлетворить на нем давнишнюю ненависть в которой и сама себе не отдавала хорошенько отчета. Он был толст и глуп. Она постоянно угощала его пинками и обирала его с удвоенным усилием, желая скорее покончить с этим прусаком. Между тем... Босфорское предприятие, затеянное Стайнером, начинало колебаться. Нана ускорила крушение. Он еще в течение целого месяца напрягал все свои силы и делал чудеса, стараясь оттянуть катастрофу. Он наводнил всю Европу, Колоссальными массами реклам, объявлений, афиш он привлекал капиталы из самых отдаленных стран. И все эти деньги, как золото спекулянтов, так и грошовые сбережения бедняков, поглощались отелем улицы Вилье. С другой стороны... Он вступил в компанию с владельцем одного завода в Альзасе. Там, где-то в глубине провинции, рабочие покрытые копотью от угля обливались потом день и ночь и надсаживали свои мышцы ради того только, чтобы доставить нана средства для удовлетворения ее прихотей. И она всё поглощала, подобно какому-то пламени и богатства, награбленные ажиотажем, и богатства, создаваемые трудом. На этот раз она доконала Стайнера вплотную и выбросила его на мостовую, обобранным до чиста до того, что он даже не в состоянии был изобрести какую-нибудь новую плутню. Пораженный крушением своей фирмы, он утратил всю свою внешнюю самоуверенность и трепетал при одном имени полиции. Он был объявлен банкротом, И малейшее упоминание о деньгах приводило его в состояние какой-то ребяческой растерянности. Трудно было поверить, что это тот самый человек, который когда-то ворочал миллионами. Однажды, сидя у нее вечером, он вдруг расплакался и попросил у нее... 100 франков взаймы, чтобы уплатить жалование своей кухарки. Это страшная развязка, к которой пришла жизнь человека, обиравшего добрый город Париж в течение 25 лет, тронула и рассмешила нана. Несколько минут спустя, Она вынесла ему просимую сумму и проговорила, «Ты понимаешь, на этот раз я тебе их даю, потому что уж очень это забавно. Только вот что, милейший, ты уже недостаточно молод, чтобы я содержала тебя. Надо тебе поискать себе, — «Какое-нибудь другое средство существования».